22 января второго года миссии, понедельник, полдень. Все там же, тундра степи, два километра к северу от озера этан де -Сье. Два дня прошло с тех пор, как охотники взяли в расщелине между холмов стадо бизона. И все это время было посвящено не новой охоте, а усилиям сохранить, добытое от разных хищных любителей халявы, которых в зимней тундростепи оказалось предостаточно некоторое количество запасенного мяса оказалось погрызенным но и наётчики тоже заплатили налог своими шкурами на шапки и унты и счет оказался отнюдь не в их пользу покушались волки и на наловленных на развод телять бизонах но их удалось сохранить почти в полной целости и сохранности отделавшись потерей только одного бычка, оторвавшегося с привязи и ставшего добычей серых хищников. Для северных оленей результат этой охоты оказался впечатляющим, даже на фоне их предыдущего опыта по сбрасыванию животных в обрывистые овраги. Во-первых, сброшенных в овраг быков и коров надо еще отстоять от падальщиков, а среди них может оказаться и пещерный лев, разделать, что каменным инструментом не так просто, вытащить наверх и лишь потом на руках отнести к себе в стойбище. Десять взрослых охотников, даже навьючившись, как спецназ на тропе войны, способны за раз отнести домой не более, чем мясо двух-трех животных, и дорога туда и обратно займет у них четыре-пять дней. На этот раз все было иначе. Во-первых, не было нужды разделывать животных на дни оврага и вытаскивать их наверх, что очень утомительно. Во-вторых, разделка стальным инструментам ножом, топором и пилой – это в несколько раз быстрее и легче, чем работа с каменными ножами и скребками. В-третьих, вывоз добычи осуществлялся на УАЗе с прицепом волокушей, и за световой день успевали сделать рейс туда и обратно с мясом пяти-шести животных. И то на перевозку всей добычи потребуется больше недель В-четвертых, пещеровые львы предпочли оставить охотников в покое, после того, как Андрей Викторович застрелил из винтовки Мосина старого самца, который по глупости пришел предъявить свои права на чужую добычу. Полуоболочечное охотничье оказалось смертельно и для нынешнего царя зверей, особенно с учетом того, что попало напрямую голову. Андрей Викторович потом сказал, что он специально целился льву прямо между глаз, чтобы король тундра степи не испытывал лишних мучений. Кстати, по поводу убийства извечного врага человеков, пещерного льва, и Северной Арене устроили большой праздник, на котором решили, что теперь их клан продолжит жить на прежнем месте, но, как составная часть, войдет в племя огня. И, соответственно, вожди и шаман племени вполне официально удостоились эпитета великий. Великий охотник, великий шаман. А вот мудрые женщины и бывают великими. И по этому поводу у Сергея Петровича печаль. Если северные олени начнут слушаться Марии Винтальевну так же хорошо, как его самого и Андрея Викторовича, то от этого для них может проистечь много хорошего. Уж болеть и умирать они точно станут реже. Кстати, он сам, как великий шаман, вместо Витальевны наложил табу на мясо волков, убитых во время отражений грабительских набегов. Кроме всего прочего, волки являются падальщиками, а значит и переносчиками такой мерзкой болезни, как трихинелез. А в полевых условиях проварить мясо сутки как на тушенку, нет никакой возможности. Между прочим, несколько волков добыл и сам Сергей Петрович когда вместе с Сергеем-младшим и Оливье-женсьером отвозил мясо к пещере серных оленей. Досталось добычей на долю малых парней, стрелявших из-за балета. Уж слишком голодны были серые хищники, и слишком настырно они лезли за чужой добычей. Но тут уж, как говорится, полезете за чужим мясом, отдадите свои шкуры человечьим самкам на шапке. Пока Сергей Петрович занимался извозом, Андрей Викторович, взяв подручную Роланда и его супружницу Патрицию, решил побродить по окрестностям и присмотреться к повадкам других животных. В первую очередь его интересовали пасущиеся поблизости табунок диких полярных лошадей, очень похожих на якутскую породу. Конечно, до арабских и английских скакунов будущего этим крепким лохматым коротконогим лошадкам было далеко – Но и племени огня лошади нужны были не для скачек. К тому моменту, когда у вас выйдет из строя по причине полного износа, это случится нескоро, но все, все же случится. Племени огня уже должен быть табун лошадей, пригодных и под седло, и для повозок, и для того, чтобы тянуть плуг. Впрочем, с последним прекрасно справятся холощенные бычки бизонов. Сирич валой Пока что все конское поголовье состояло из одной кобылы лесной породы и одного же жеребчика, и теперь конское поголовье требовалось срочно расширить. И хоть Сергей Петрович не собирался сегодня охотиться, он и его спутники все равно взяли с собой не только сайгу и арбалеты, что необходимо для безопасности, но и веревочный аркан, просто так, попутно потренироваться в бросках. И надо же было случиться, что, отойдя совсем недалеко от стоянки, в небольшой, укрытой от ветра лощине, Андрея Викторовича молодые люди обнаружили пасущийся табунок лошадей, небольшой, голов на двадцать. И те, что самое интересное, не видя в руках лошад... людей опасных копий, подпустили их, если не на расстоянии вытянутой руки, но значительно ближе, чем это было необходимо для безопасности. Впрочем, Андрей Викторович, Роланд и Патриция не собирались никого убивать, поэтому сайга и два арбалета продолжали спокойно висеть у них на плечах. — Месье Андре! — шепотом обратился Роланд к главному охотнику. — Я учиться бросать аркан, вот тот пиги-кобыла! Андрей Викторович в ответ только кивнул. — Весь Роланд бросит и промахнется, то ничего страшного ни ему, ни кобыли не будет. Лошади просто убегут, и все. Это ведь не безоны чтобы в ответ на нападение переходить в ответную атаку. Роланд метнул аркан, и, что самое интересное, попал. Скользящая петля упала на шею и плечи лошади, и когда та дернулась, почуяв чужое неприятное прикосновение, затянулась на ее горле смертельной удавкой. Однако и Роланд, мертвой схваткой вцепившийся в аркан, едва не был сбит с ног рывком кобылы. «Моя, поймать этот кобыла!» — в восторге крикнула он. «Месье Андре Шарами! Пожалуйста, помогать!» но ну и без этой запоздавшей просьбы и Андрей Викторович, и Патриция мертвой хваткой вцепились в аркан, сдерживая рывки, опалоумившие от ужаса кобыл. Остальные лошади, напуганные происходящим, всем своим дружным табунком снялись с места и умчались прочь. Вместе с ними побежала было и рыжезолотистая кобылка, Но, отбежав метров на сто, она остановилась и оглянулась на то, как ее мать бьется, хрипя и теряя последней силы, схваченная за горло тугой петлю аркана. Так она стояла и смотрела, как главный охотник племени огня валит ее мать на бок, потом бросает Роланду кусок веревки, после чего тот спутывает лошади передние ноги теперь стоять и идти шагом она сможет а вот бежать или нестись галопом уже нет в самую последнюю очередь из еще одного куска веревки андрей викторович сплетает эрзац недоуздок и надевает его на голову хрипящей лошади затягивая узлы все теперь можно распустить удавку и позволить почти задушенной лошади отдышаться и подняться на ноги едва дрожащей кобыли удается встать как к ней подходит Патриция и начинает гладить ее по морде, говорить на ухо ласковые слова, одним словом, сюсюкать о своем, о женском. Лошадь сперва испуганно пыркает и пытается вырваться, косит на Патрицию своим большим глазом и делает такой вид, что противность, и противность снежность нежности, и что она выше этого и вообще. Но ласковое слово приятно не только кошкам. В результате лошадь, которую Патриция уговаривает быть хорошей девочкой, покоряется, и, склонив голову, почти добровольно следует за своими покорителями. Патриция остается лишь чуть тянуть за ним, не дай уздок, и лошадь послушно переставляет ноги. Остановившаяся чуть поодаль, золотистая кобылка некоторое время смотрит, как ее мать уводят прочь, потом срывается с места и со всех ног бежит ее догонять. Несмотря на то, что ее маленькое сердце разрывается от страха, любовь к матери сильнее охватившего ее ужаса. Впрочем, это уже совсем другая история.